«Господин посланца». Вот каким, в общем-то, человеком изображал Авраама Елиозер ученику своим языком. Но, говоря, этот язык внезапно раздваивался и говорил о нем так же и по-другому, совсем иначе. То, о ком говорил этот достопочтенно змеиный язык, был все еще Авраамом, человеком из Угу, или, собственно, Харана, и язык этот называл его прадедом Осипа. Что при трезвом взгляде на дело Авраам им не был. Тот Авраам, о котором еще только что говорил язык Ильязера, беспокойно поданны Амрофелы царя Синярского, что ни один прадед не жил за двадцать поколений до своего правнука. Это знали оба, и старик, и мальчик. Но смотреть сквозь пальцы надо было не только на эту неточность, ибо Авраам, о котором сбиваясь, путаясь и раздваиваясь, говорил теперь этот язык, не был и тем, кто жил в те давние времена и стряхнул со своих ног прах синяра, а был, пожалуй, еще более далекой фигурой, просвечивавшей сквозь образ беспокойного синярца, и взгляд мальчика также терялся, в этой прозрачности, как и в той, что звалась Илья-Зер, прозрачности, естественно, все более светлой, ибо то, что просвечивает, есть свет. Тогда всплывали все истории, принадлежавшие тому полушарию, где господина-слуга прогнали врагов за домашки, не с тремя встами восемнадцатью рабами, а вдвоем, но с помощью высших сил. и где посланцы Ириазеру, земля скакала навстречу. История о предсказанном рождении Авраама, о том, как из-за него убивали всех мальчиков, о том, как он провел детство в пещере, и его кормил ангел, а мать его бродила и искала его. Это походило на правду. В чем-то и как-то это соответствовало действительности. Матери всегда бродят и ищут. У них много имен, Но они бродят по святу и ищут бедное свое дитя, уведенное в преисподнюю, убитое, растерзанное. На сей раз она звалась Амаслы или Эмтилай. Пользуясь этими именами, Елизер допускал, вероятно, вольное переосмысление мечтательно путал одно с другим, ибо больше, чем матери, они подходили к кормящему ангелу, который для вязчей наглядности этого эпизода принимал также, согласно раздвоенности языка, облик козы. Когда мать халдиянина называли Эмтелайи, это Иосифу тоже казалось верхом мечтательности и сказывалось на выражении его глаз, ибо имя это недвусмысленно означало «Мать моего возвышенного», то есть попросту Богоматерь. Заслуживал ли почтенный Елеезер какого-либо упрека за то, что он так говорил? Нет. Истории опускаются подобно тому, как Бог становится человеком. Они как бы омещаниваются и делаются земными, но из-за этого не перестают разыгрываться и наверху, и могут быть рассказаны также и в небесной их форме. Иногда, например, старик утверждал, что сыновья Хитуры, которые Авраам на старости лет взял в наложницы, Медан, Мадиан, стало быть, Иокшан, Симран, Эшбак и как там их еще звали, что эти сыновья сверкали как молнии, и что Авраам выстроил им и их матери железный город такой высоты, что в него никогда не заглядывало солнце, и он освещался подними лишь самоцветами. Слушатель Велиозера должен был быть совершенным тупицей, чтобы не понять, что под этим тускло светящимся городом подразумевается преисподняя, царицей которой Хетура, значит, и представала в этой картине. В этой неоспоримой картине. Да, Хитура была простой хананьянкой, которая Авраам на старости лет удостоил своей постели. Но она была матерью ряда аравийских родоначальников и владык пустыни. Она была матерью одного из таких владык, египтянка Агарь. И если Елиезер говорил о сыновьях, что они сверкали, как молнии, то это значило только, что он видел их двумя глазами, не одним, под знаком одновременности и единства двух качеств. И главарями бедуинов, бродягами, и сыновьями, и князьями преисподней, как то было с Измаилом, неправедным сыном. Бывали мгновения, когда и о жене праотца, старик говорил в странных тонах, Он называл ее дочерью оскопленного и высочайшей на небе. Он добавлял, что она носила копье, а с этим как нельзя лучше вязалось то, что первоначально она звалась Сарой, то есть героиней. Лишь Бог звел и уменьшил ее до Сарвы, то есть до простой госпожи. То же самое случилось и с ее братом-супругом, ибо Авраам что значит высокий отец и отец высоты, был уменьшен и низведен до Авраама, то есть отца множества, огромного религиозно-физического потомства. Но разве поэтому он перестал быть Авраамом? Отнюдь нет. Шар катился только и всего, и язык, раздвоившийся в Аврааме и Аврааме, говорила о процессе, то так, то этот Отец страны Немрод хотел его сожрать, но он ушел от его алчности, был вскормлен в пещере козою ангелом, та, подросший сыграл с этим прожорливым царем и его истуканием величием такую шутку, что тот, можно было сказать, познакомился с серпом, Прежде чем отец сел в каком-то смысле на Немродово место, Ему пришлось многое претерпеть. Он содержался в узилище, и весело было слышать, что даже это место пребывания он использовал для того, чтобы навербовать празелитов и обратить к высшему богу стражи ямы темницы. Его будто бы отдали в жертву тифоническому жару, то ли сунув в печь для обжига и извести, то ли, Елизер рассказывал об этом по-разному, отправив на костер, Это тоже было отмечено печатью правды, ибо Иосиф отлично знал, что и поныне еще во многих городах справлялся праздник костра. Но разве существуют праздники, не основанные на том или ином воспоминании, беспочвенные, нереальные праздники? Разве на благочестивом маскараде в день Нового года и сотворения мира Люди воспроизводят события, высосанные с пальца у себя или у кого-либо из ангелов и никогда не происходившие. Человек ничего не выдумывает, спору нет, он премудр с тех пор, как поел от дерева, и в этом отношении ему не так уж и далеко до Бога. Но как ему при всей его премудрости додуматься до чего-то, чего на свете нет? И значит, с костром все так и было». По Елиезеру Авраам являлся основателем и первоправителем города Дамашки. Это свидетельство просто излучало свет. Ведь обычно города закладываются не людьми, и у тех, кого называют их первоправителями, обычно не бывает облика человека. Даже Хеврон, именуемый Кириафорбой, возле которого они с Елизером сейчас находились, был заложен не человеком, а как, по крайней мере, утверждала молва, великаном Арбой или Арбаалом. Елизер, впрочем, твердо стоял на том, что Авраам основал их Но этим старик, возможно, вовсе не противоречил и не собирался противоречить распространенному мнению, что отец обладал исполинским ростом, вытекало уже из того, что он, по словам Елиозера, делал шаги шириной в версту. Удивительно ли, что в иные туманно-мечтательные мгновения образ его предка, основателя городов, сливался у Иосифа в прозрачной далекости с образом того вавилонского Белла, который построил башню, и город, и стал богом после того, как побывал человеком и был похоронен в могиле Белла. У Авраама все было, казалось, наоборот. Но что значит в данном случае наоборот, и кто скажет, кем он был сперва и где родина истории, вверху или внизу? Они Это настоящее время того, что возвращается единство двоичности, памятник под названием одновременность.